Глава 11. Июнь 2019. Лив. Лив проснулась посреди ночи, разбуженная громким смехом в холле за дверью номера. Тут она поняла, что задремала на кушетке в гостиной, и, в испуге вскочив, ощупью добралась до спальни бабушки Эдит. Дверь была закрыта. Лив, стараясь не шуметь, открыла её и увидела, что бабушка крепко спит среди пухлых белоснежных подушек. Очевидно, она вернулась, пока Лив дремала. и не стала её будить. Лиф осторожно прикрыла дверь, на цыпочках прошла в свою спальню, но, умывшись и переодевшись в пижаму, ещё долго не могла заснуть. Так велико было её раздражение по поводу таинственного исчезновения бабушки. «Где ты была вчера вечером?» — спросила её Лиф утро когда та, уже полностью одетая, вышла в гостиную. Было около десяти часов. Бабушка подняла глаза на лив «Следи за своим тоном, Оливия», Мягко одёрнула она. «Разве ты забыла, что я взрослая женщина, имеющая право ходить куда и когда мне заблагорассудится «Разве я возражаю?» Лив прекрасно понимала, что говорит, как упрямая девочка-подросток. «Я просто о тебе беспокоилась. Ты сказала, что тебе не здоровиться, а потом исчезла. Ну, мы во Франции очень верим в целебную силу Мациона». «Но ты не сказала мне, что уходишь». Бабушка распахнула дверцу маленького холодильника. «Мне казалось, ты и сама это сообразишь, когда увидишь, что меня нет в номере. А я вижу, ты даже не потрудилась за всё это время сходить на рынок. А стоило бы». «Хочешь, я сбегаю в Бакалею?» «Во-первых, слово «бакалея» тут давно не говорят». Бабушка Эдит закрыла холодильник. «Во-вторых, ты имеешь в виду, что вообще не выходила из гостиницы? В город, где никогда не была раньше?» «Я хотела быть здесь, когда ты вернёшься». Лив смирила бабушку свирепым взглядом. «Кстати, тут заходил твой поверенный с какими-то бумагами». «Мой поверенный?» — бабушка вскинула голову. «Наконец-то реагируем», — пробормотала Лив и продолжила громко, обращаясь к бабушке. «Да, Жюльен Кон. Это правда, что его юридическая фирма сотрудничает с тобой 70 лет? В Реймсе, городе, о котором ты при мне никогда не упоминала. Может быть, ты хочешь мне обо всём этом рассказать?» «Не то чтобы очень». Бабушка Эдит почесала руку и посмотрела в окно. «Но думаю, что придётся. Ведь именно поэтому мы здесь, разве не так?» «А почему мы здесь?» Бабушка молча направилась к себе в комнату. «Одевайся, Оливия. Мне надо сделать один звонок, и мы выходим». «Красавец, а?» Это были первые слова, произнесённые бабушкой Эдит после того, как они с Лив вышли из гостиницы и оказались на шумной улице. Лив поглядела по сторонам, но не обнаружила ни одного мужчины с примечательной внешностью, за исключением, быть может, посетителя кафе с серебристой шевелюрой, который пил кофе на открытой веранде под синим тентом. «Этот?» — Лив кивнула в его сторону. «Что?» «Да нет же», — бабушка выглядела возмущённой. «Я имела в виду Жюльена Кона. Это же очевидно. Хочется надеяться, что вкус у тебя сохранился и после развода». Лив прищурилась. но бабушка Эдит лишь улыбнулась самым невинным видом. «Так как?» «А это существенно?» Лив подумала об обручальном кольце на пальце Жульена. «Так вот оно что. Ты потащила меня в Реймс глядеть на недоступных красавцев, чтобы оценить моё психическое здоровье? Значит, ты согласна, что он хорош собой?» «Ну...» Лив пожала плечами. «Да, конечно. Развод сделал меня одинокой, но не слепой. Тогда ты не безнадёжна». «Мы на месте». Бабушка Эдит резко остановилась перед Броссери в одной из боковых улочек. Лив подняла глаза и прочла вслух. «Броссери Мулен». Бабушка кивнула, но внутрь не пошла, застыв, как вкопанная на тротуаре. Её взгляд вдруг потускнел. Несмотря на довольно ранний час, за уличными столиками было полно посетителей. Они болтали, смеялись, пили. Кто кофе, а кто и шампанское — Спешащий официант пронёс корзинку с горячим картофелем фри, и рот у Лиф наполнился слюной. «Вряд ли что-то изменилось», — пробормотала бабушка Эдит, обращаясь скорее к себе самой, чем к Лиф. Она сделала неуверенный шажок вперёд, но колени у неё подкосились. Лиф едва успела подхватить её под локоть. «Бабушка Эдит, с тобой всё в порядке?» Бабушка восстановила равновесие и вырвала руку. «Конечно, отлично себя чувствую». «Ну так чего мы ждём?» Лив вошла в помещение следом за бабушкой, стараясь не отставать. Вдруг то и снова станет нехорошо. И пока бабушка едит на своём элегантном, безукоризненном французском, выясняла у молодого темноволосого официанта, есть ли свободный столик, осмотрелась по сторонам. Броссери была тёмной, с обшитым деревом просторным залом. Спускающиеся с потолка светильники выхватывали из сумрака только проходы между столиками из того же дерева, что и стены — На каждом стояла своя лампа. И хотя окна выходили на современную улицу, внутри время словно остановилось. Пожалуй, это место выглядело точно так же и пятьдесят лет назад, а то и все сто, — подумала Лив. Вуаля! Официант подвёл их к столику и церемонно выдвинул для обеих стулья. А когда они уселись, вручил каждый по двустороннему ламинированному листку с меню и унёсся прочь к входной двери, обслуживать только что вошедшую молодую пару. «Ты бывала здесь раньше?» — спросила Лив, просматривая список закусок. «Уи!» Бабушка не стала развивать мысль, но краска сошла с её лица, а руки яственно дрожали. «Бабушка иди ты уверена, что с тобой всё в порядке?» Бабушка в конце концов подняла на неё глаза. «Ты когда-нибудь прекратишь задавать мне этот вопрос? Я не собираюсь падать замертво, если ты об этом». «Просто вид у тебя...» — Лив помедлила, подбирая слово. «Потрясённый! И я о тебе беспокоюсь!» «Не беспокойся!» И бабушка вернулась к изучению меню. «Хорошо», — медленно проговорила Лив. «А есть здесь что-то, что ты бы порекомендовала?» «Не глупи. Я совершенно уверена, что с тех пор, как я была здесь последний раз, меню полностью переменилось. А когда это было?» «Лет семьдесят пять назад». «Семьдесят пять...» Лиф начала задумчиво повторять бабушкину фразу, но тут подлетел другой молодой официант, весь в чёрном, и с пулемётной скоростью принялся перечислять их фирменные блюда. Лиф не успевала за его французским, поскольку в голове засела и крутилось это 75. Бабушка Эдит, не спрашивая Лиф, заказала им по бокалу шампанского и, как только официант умчался выполнять заказ, извинилась и сказала, что должна отлучиться в туалет. Некоторое время Лив смотрела, как она идёт, потом замотала головой и вернулась к меню. Просмотрела лицевую сторону, перечень тартаров, несколько салатов, картофельный суп-пюре, мясной терин и перевернула листок. На обороте перечислялись основные блюда — жареный тунец с семенами кунжута, морской лещ в фисташковом масле, гамбургер с картофелем фри и фирменные коктейли. Внизу страницы курсивом был напечатан текст, озаглавленный «История Броссери». Лиф заскользила глазами по датам и событиям, мысленно переводя прочитанное с французского. На неё произвёл сильное впечатление тот факт, что ресторанчик существует с 1888 года. Первый владелец, Жильмулен, передал заведение сыну Пьеру. Тот детей не имел, поэтому после его смерти в 1936 году Оно перешло к старшему сыну его сестры, Эдуару Тьери. Лиф, оторвавшись от меню, посмотрела в ту сторону, куда ушла бабушка. Тьери — это ведь её фамилия, и девичья фамилия самой Лиф. Бабушка не появлялась, и Лиф, сгорая от любопытства, стала читать дальше. Наверняка бабушка не просто так выбрала ресторан, принадлежавший раньше человеку с такой же фамилией. Это не может быть чистым совпадением. Летом 1940 года Шампань оккупировали немцы. Вскоре после этого Эдуард и его жена стали активными участниками французского сопротивления. Они поддерживали местную сеть, помогали сорвать планы нацистов по передвижению войск в Марне и соседних департаментах. И им удалось снабдить армию союзников информацией, которая сыграла ключевую роль в решающем сражении. В конце войны Эдуард и его жена покинули Реймс, оставив в Броссери младшему брату Эдуара Гийому, который в 1950 году продал её молодому ветерану Второй мировой войны Юмберу Буше. Сегодня ею владеет внук Юмбера, эдуард Буше, названный в честь прежнего владельца, который проявил необычайное мужество перед лицом нацистской оккупации. Когда Лиф вновь оторвалась от листка, бабушка Эдит уже брела к столику, шаркая ногами, и, озираясь по сторонам так, как будто увидела привидение. «Ты выбрала, что будешь есть?» — спросила она, не без труда опустившись на стул. Подошёл официант с двумя бокалами шампанского, и бабушка Эдит, подняв бокал, чокнулась слив и сделала глоток. «Взять, что ли, салат Нисуаз?» — задумчиво произнесла она. «Или, может быть, омлет?» «А мы родственники тем тьери, которые раньше владели этим местом?» — вместо ответа спросила Лив. Бабушка поставила свой бокал и приложила трясущуюся руку к колбу. «Пардон?» «Здесь...» Лив подняла меню и указала на текст на обороте. «Сказано, что во время Второй мировой войны этой броссери владел Эдуард Тьерри». Бабушка Эдит взглянула на меню, и на мгновение её лицо словно бы оттаяло. В нём проступила живость и скорбь. «Ну да», — прошептала она. «Эдуард». «Бабушка Эдит...» «Это был твой муж?» Лив знала только, что её собственный отец никогда не видел своего отца. Бабушка Эдит никогда о нём не говорила. «И ты тоже участвовала в сопротивлении, как Эдуар? Именно поэтому никогда не рассказывала мне о Реймсе и о том, что тебя с ним связывает?» Бабушка Эдит взглянула на Лив. «Здесь это сказано, что Эдуар участвовал в сопротивлении?» «Да, но ты не ответила на мой...» «Боже мой...» пробормотала бабушка Эдит. Если бы он был жив и увидел, что его тайна напечатана в меню его собственной брасери, как... Она осеклась, а Лив с любопытством подалась вперёд. Но тут подошёл официант. «Здравствуйте, дамы. Вы уже сделали свой выбор?» — спросил он, совершенно не считаясь с моментом. На лице бабушки Эдит появилось смущённое выражение. Затем она нахмурилась и показала на свой бокал с шампанским. «Я не хочу это шампанское», «Я хочу мартини. Гордонс, пожалуйста, с оливкой». Официант взглянул на Лив, затем кивнул, забрал шампанское и умчался в бар. «Так что?» — спросила Лив. «Это место связано с жизнью многих людей», сказала бабушка Эдит после долгой паузы. «Людей, которые спаслись, и тех, кто погиб». «Ты имеешь в виду Эдуара? Но он умер уже после войны». Вновь явился официант, бесшумно поставил на стол мартини с одной зелёной оливкой на шпажке и заторопился прочь. Бабушка сделала маленький глоток. Война была давным-давно, Оливия, и каждый из нас сделал свой выбор. «Бабушка иди пожалуйста, о чём ты? Я... я хочу тебе рассказать, но, понимаешь, это очень тяжело. О чём рассказать? Ты ведь привела меня сюда ради этого?» «Ты была здесь во время Второй мировой войны?» Бабушка молча выловила оливку и отправила себе в рот, после чего одним долгим глотком допила остатки мартини. Затем раскрыла сумочку, достала оттуда пару двадцатиевровых купюр и положила на стол. «Я, кажется, потеряла аппетит. Извини. Пожалуйста, оставайся, поешь без меня». Она поднялась и, не дожидаясь ответа, Лив пошла к выходу. «Бабушка Эдит, погоди!» Лив схватила свой кошелёк и рванулась вслед, но бабушка двигалась на удивление проворно, и к тому моменту, как Лив достигла двери, уже успела оказаться снаружи. И всё же, перед тем, как выйти вслед за ней, Лив задержалась у входа. Справа от него висела старая чёрно-белая фотография в рамке с табличкой, на которой было выгравировано Эдуар и Эдит Тьерри, 1939 С бьющимся сердцем Лив вглядывалась в зернистое изображение рослого красивого мужчины с рядеющими чёрными волосами и его миниатюрной темноволосой супруги, позирующих с гордой улыбкой перед входом в брасери Мулен. Хотя фотографии было 80 лет, и она не отличалась чёткостью, но не узнать на ней бабушку было невозможно. Лив с восхищением рассматривала молодую Эдит тери даже дотронулась пальцем до её лица и лишь тогда напомнила себе, что в ней сейчас нуждается другая Эдит Тьерри, девяносто девятилетняя и упрямая, как мул. Выскочив на улицу, Лив принялась озираться и увидела, что бабушка уже прошла целый квартал и вот-вот исчезнет в толпе. «Бабушка Эдит!» — окликнула она. «Погоди!» Но бабушка даже не сбавила шаг. Лив, прокладывая себе дорогу сквозь плотные толпы туристов, сумела нагнать её только у самого отеля. «Бабушка Эдит!» крикнула она в третий раз. Бабушка, наконец, обернулась, и Лив открыла для неё входную дверь. «Оливия, что ты здесь делаешь? Я думала, ты останешься и поешь». «Это была ты, правда?» «Ты была женой Эдуара». «Что там произошло, бабушка Эдит?» Бабушка лишь вздохнула и вошла в отель. Лив поспешила за ней. «Бабушка Эдит, я видела фотографию». «Тебя с Эдуаром перед Броссери в 1939 году». «Какую фотографию?» Бабушка шагнула в лифт, придержав дверь для Лиф, но избегая её взгляда. «У входа. Там написано, это Эдуар и Эдит Тьерри». «Ну, значит, ты уже получила ответ». Двери лифта распахнулись на шестом этаже. Бабушка Эдит вышла, лифт тоже, но, повернув к номеру, остановилась. Перед дверью стоял вчерашний поверенный с конвертом в руках. «Мадам Тьери», — обрадованно произнёс он, — «вас-то я и искал». Он протянул бабушке конверт, та выхватила у него бумаги и без единого слова прошла в номер, захлопнув за собой дверь. Улыбка на лице Жульена погасла. Он повернулся к Лив. «С ней всё в порядке?» «Ничего не понимаю», — призналась Лив и добавила, видя недоумевающий взгляд Жульена. «Мы только что вернулись из броссери Мулен». которые во время Второй мировой войны, очевидно, владели моя бабушка и мой давно пропавший дед, но она не хочет мне ничего говорить. «А-а-а!» Жюльен ещё раз взглянул на закрытую дверь, затем вновь перевёл глаза на Лив. «А вы знаете её историю? О том, что случилось в броссере Мулен?» Жюльен поколебался. «Кое-что знаю. И... и... Лив, боюсь, я не могу вам сказать. «Просто позволю себе напомнить. Вещи не всегда таковы, какими кажутся». «Боже», — пробормотала Лив. «Очередное загадочное утверждение». Она рылась в кошельке в поисках ключа. «Это ведь не только её история, а и моя тоже. Мой отец умер, когда я была маленькая, а бабка отказывается говорить о прошлом. Ей девяносто девять. Если я не начну сейчас соединять кусочки головоломки, они будут потеряны навсегда». «Думаю, поэтому-то она вас сюда и привезла». «Ходить кругами вокруг правды и глушить джин?» Джульен рассмеялся. «Может быть». Выражение его лица смягчилось. «Она не говорит о прошлом уже много-много лет. Вероятно, это для неё болезненно». «Но...» жюльен поднял руку. «Но согласен, вы имеете право знать. Поэтому, думаю, я могу сообщить вам, по крайней мере, то...» что ваша бабушка действительно некоторое время жила здесь, в Шампане, и познакомилась здесь с моим дедом много лет назад, во время войны. Значит, вашему деду тоже известно ее прошлое? Те моменты, которыми она сама с ним поделилась, да, и те, которым он сам был свидетелем. Но я уверен, она расскажет вам больше». Жюльен крепко пожал руку Лив. «Дайте ей время». Лив поразилась, какие у него тёплые и сильные пальцы. «Благодарю вас». Она поспешно убрала руку. «Падекуа». «Не забывайте, Лив, лучшие моменты в жизни заслуживают ожидания». И Жюльен, пробормотав ещё что-то на прощание, ушёл.